В доме тихо, если не считать тиканье солнечных батарей на крыше. Канна скрылась у себя в комнате. Астрид на арендованной машине отправилась в аэропорт, пообещав вернуться, когда понадобится. Чёрт бы побрал нынешнюю дороговизну авиаперелётов. Гретта в расстройстве чувств отправилась на пробежку. После стольких дней многолюдия Одиночество Кроху приятное. Бродя по дому, он заходит в кабинетик Ханны и Эйба. Там всё сияет. Даже чертёжный стол, которым Эйб пользовался как письменным. На полке несколько фотографий из ранних, сделанных Крохом. Лицо Верды, снова и снова отражённое в потускневшем сервизном серебре. Хелли на валуне у пруда. Две длинненькие девушки — ступня к ступне одна, продолжение другой. Ханна великолепная, молодая и стройная, на коленях у Эйба. Во весь рот хохоча они несутся вниз по склону холма от Аркадия дома со всей прытью доступной ступной коляски Эйба. Крох обводит пальцем щеку Ханны. Трудно поверить, какой ребятнёй они были. Возрастные перемены изумляют, и чем дальше — Тем больше. Несколько месяцев назад, прогуливаясь по городу, в витрине старого музыкального магазина он увидел огромный плакат с Дженнис Джоплин в круглых очках, с перьями, в волосах, и чуть не заплакал от того, какая она там только что вылупившаяся. Дженнис Джоплин, 1943-1970. Американская певица, считается одной из лучших вокалисток в мире рок-музыки. Теперь, за фотографиями, он находит свою первую лейку, ту, что прислала ему бабушка из Кентукки. Он берёт её, поражаясь тому, какая она лёгкая. С тех пор, как несколько лет назад с неохотой начал пользоваться цифровыми камерами, занявшись больше коммерческими проектами, чем, собственно, искусством, Его оборудование для аналоговой фотосъёмки пылится на полке. Он претерпелся к простой цифровой жизни. Он просматривает, что там в ящиках Эйба и находит обувную коробку с неиспользованной цветной плёнкой. От прилива возможностей кружится голова. Рулоном, пожалуй, лет 30, и толку от них, может, не будет, это правда. Но возрастные изменения в химическом составе чреваты непредсказуемым и высоким. Эмульсия потрескается или расплавится. Пластик хрупкий и легко рвётся. Возникнут эффекты невоспроизводимые. Воображаемые образы накладываются один на другой слоями папиросной бумаги. Рябь грязно-белого и красного. Акварельное облако, включённое в силуэт дерева. Пузырчатый травяной пейзаж. Хочется петь. Как это странно. Неправильно. Возможность красоты, возникшая, когда он меньше всего этого ждёт. Надо же, в мире ещё есть такие сюрпризы. Он выходит на солнечный свет, что-то смягчается, успокаивается внутри. В последний раз он гулял по лесу, в ту зиму, после которой пропал Лейф. Обычно Крох приезжал в Аркадию ненадолго, отвезти Гретту на летний месяц или одним днём что-то отпраздновать. В тот раз они все вместе прошли миль двадцать тропами, которые поддерживала в порядке компания Лейфа. Эгдин. Родители были ещё крепки. Астрид и Хенди шли рядом. Лейф даже расщедривался порой на улыбку. Крох с лёгкостью катил коляску Эйба по мёрзлой земле. Отец время от времени оборачивался к нему, сияя от счастья. Посиделая его борода, вся в льдинках. Мимо проносились сотрудники Егдин на снегоступах или бегом, или в литой чёрной форме биатлонистов, скользящие по холмам, как тощие голенастые птицы. Гретта ещё дитя, с длинными ножками, нескладная, как оленёнок, старалась слепить из сухого снега снежок и бросить так, чтобы залепить кому-то в физиономию. Пара дыхания вился вокруг оголов. Вороны переливались такой чернотой, что казались зелёными. Казалось бы, что такого? Сумрачный зимний день, в конце невесть которого года. Но все были счастливы. Теперь пруд осиротел. Вышка спасателя опрокинута на завезённый песок. Доска для плавания, застрявшая между двумя камнями, печально постукивает в подгоняемых ветром волнах. Крох думает о том человеке на берегу совсем другого пруда. О том, как давным-давно Генри Торра увидел луну, зашедшую над свежевспаханной нивой, и понял, что Земля достойна того, чтобы на ней жить. Генри Давид Торра, 1817-1861. Американский писатель, философ, натуралист. Крох не так уж в этом уверен. А потом и пашен здесь теперь нет. В том месте, которое помнится ему полем подсолнечника, тридцатилетние деревья. Огромнее деревьев его юности и зеленее стоят и отбрасывают тень более глубокую, чем тогда. Весь добавочный углерод поступает в воздух. Заслышав в зарослях странный металлический скрежет, крох не сразу, но находит поросшую густой дикой малиной скульптуру Саймона. Ту, что тот сделал в Дарханне. Мечи ворала. Вся натужная истовость этой затеи. Ох, — думает он, — беспомощный перед вросшей в землю скульптурой. Сделать из этого плакат, иллюстрирующий начало 80-х? Знаковая была бы вещь, если шелкографией напечатать. Крох смеётся, и лес, по которому он страстно скучал, смеётся ему в ответ. Он чувствует всё. Как раскачиваются в воздушных потоках птицы, как разматываются побеги раннего папоротника, как присматривают за ним пришлом затаившиеся в тени существа. Быстро, почти бегом он идёт через лес, выросший там, где когда-то лежало кукурузное поле. А вот тут были посадки сорга. Их пропалывали нудисты, бронзовые от солнца. Крох выходит к теннисному корту, который посреди прежнего соевого участка устроил Лейв. Глинистый покров уже пророс крошечными деревцами. Стоят храбрые, полные надежды на линии разлома, как мелкая детская шалость. Назад в лес. К тому, что смутно помнится, было водопадом. Тропа становится уже, совсем почти заросла. Ханна пока ещё могла гулять. Вероятно, не забиралась так далеко, чтобы вытоптать сорняки, и за годы они тропку почти поглотили. День гаснет в сумерках. К щекам липнет паутина. Он выходит на поляну, и пронзительный всклик заставляет его сердце затрепетать. Гретта стоит в дальнем конце, сжимая палку, как бейсбольную биту. Лицо у неё белее бумаги. «Папа!» Дрожащим голосом произносит она. О я так рада, что это ты!» «Заблудилась?» — спрашивает он, стараясь не улыбнуться. «Чем неудача найти дочь в тот единственный раз, когда её не искал?» Она пожимает плечами. «Вроде того», — говорит она. «Но, в общем-то, я думала, ты медведь». Он фотографирует, как в последних лучах солнца она пробирается к нему сквозь траву. Подойдя, стоит рядом. От неё несёт потом. Листики-ежевики застряли в сонме розовых коз. Лицо исцарапано и воспалено так, будто она исплакалась. Бродит, должно быть, уже не один час. До сахарной рощи отсюда несколько миль. Не встреться они сейчас, пришла бы домой только глубокой ночью, если не утром. «Нам сюда», — говорит он, указывая вглубь леса. «Хорошо», — говорит она, — Делает было шаг, но останавливается и оборачивается к нему. «Я просто… мне жаль». «Я знаю», — говорит он. «И ещё мне страшно», — говорит она. «Я не хочу видеть, как бабушка умирает». «Я тоже», — говорит он, притягивая её к себе. Гретта дрожит, постукивая зубами. «Здесь, вдали от города, холодней». Хотя сейчас на излёте зима, он помнит давние летние ночи, наполненные точно такой свежей сыростью, выдыхаемые словно из-под земли. В сахарную рощу они входят, когда уже ночь, и луна сквозь ветви деревьев сочит изменчивый, дышащий свет. Прочие дома стоят в темноте, бесхозные. Митш в бок аратоне до конца своих дней. Титус и Салли — давно погибли в ужасной автомобильной аварии. У Скотта и Лизы слишком много домов, чтобы заботиться о коттедже, который 12 лет назад они построили в порыве протеста против Егдин. Крох и его дочь стоят на крыльце зеленого дома, оттягивая тот миг, когда придется вдохнуть в себя болезнетворные споры угасающей Ханны. Но тут на подъездной дорожке вспыхивают фары. Автомобиль останавливается, двигатель затихает. Из машины выходит женщина. «Стоун? Это дом Стоуна?» «Сестра Луиза?» — спрашивает Крох, вспомнив имя, которое Астрид упоминала вчера. Он включает свет на крыльце и видит очень маленькую женщину. Шарка та поднимается по ступенькам. Лицо у неё расплылось в улыбке, А за плечами высокий горб розового детского рюкзака. «Я промотал целые полчаса», — говорит она. «Так рад, что нашёл тебя». Изумив этим Гретту, сиделка обнимает её. Потом, обратясь к Кроху, крепко сжимает его в талии и говорит. «Я пришёл, чтобы всё стало просто. Сейчас же. Кто-нибудь ел ужин?» «Нет». Отвечает Крох, и Луиза прищёлкивает языком. «Заходи», — говорит она, — «готовить ужин». «О», — говорит он, — «это был долгий день. Я думаю, Луиза, никто особо не голоден». Она сияет улыбкой прямо в лицо Кроху. В «Такие времена?» «Расписание — это спасение. Приготовь ужин, приготовь завтрак, застели постель. Помогает не распускаться». Ему нравится эта командирша Луиза. Простая, смуглая женщина. Незнакомая, но свойская. Как родная тётка. Она похлопывает его по руке и легонько подталкивает внутрь. Крох приносит матери мисочку супа. Она не открывает глаз, но ложка за ложкой половину миски съедает. На птенца похоже, думает он, глядя, как она раскрывает рот. Опухшие глаза закрыты, кожа на костях черепа истончилась. Или же на ребёнка. Малютка Гретта важно смотрит на него поверх ложки с гороховым пюре. Он идёт к шкафу, чтобы достать для Ханны ещё одно одеяло. Ночь холодная, проветривали. Окно слишком долго стояло открытым, и дом выстудило. Распахнув дверцу, крох вдыхает запах Эйба, сохранившийся на одежде. под, Чисто вымытого старика с металлическим привкусом. Подзадержавшийся призрак задевает его бочком. Зная, что это нелепо, он всё-таки прикрывает дверцу, чтобы сберечь немного отца на потом. Все выходные Ханна не встаёт с постели. Разве только чтобы дотащиться до вадной. Она выхлёбывает суп, сваренный крохом, и слегка обгладывает гренок. Луиза приходит вечером в 9. И уходит в 5 И хотя уборка в её обязанности не входит, когда он просыпается по утрам, в доме чисто. Ханна по-прежнему не говорит с ним. Ни слова. В понедельник утром грета доедает остатки мюсли из банки. Физиономия её накрашена так старательно, что крох пристально на неё смотрит. Она касается своей щеки, хмурится и поясняет. «Боевая раскраска». «Ты снесёшь крышу этим деревенским парням», — говорит он. «А что, если нет?» «Значит, мозгов у них нет», — отвечает он. «Таких, что стоит сносить». Вздохнув, Гретта идёт ополоснуть миску. «Что будем делать с Ханной?» — спрашивает она. «Ей нужно встать. Нет смысла нам здесь торчать, если она не прилагает усилий, чтобы быть человеком. Если к вечеру с постели не встанет», «Поднимем силком», — говорит он. «Окей», — говорит Гретта. Взваливает на спину рюкзак и роняет с унаследованной от Ханны иронией. «Здорово. Это придаст мне сил, когда меня будут хмырить». Они едут в школу в молчании, и он мягко перехватывает её за руку, видя, что она сгрызает ногти до крови. У приземистой кирпичной школы Гретта сидит, не высаживается и они с Крохом разглядывают мельтешащие группки учеников. «Мальчишки», — хмурится Гретта. Они смотрят, как те поясничают, и Гретта говорит. «Пожалуй, я уже начинаю скучать по системе раздельного обучения». Крох смеётся. «У меня не самые счастливые воспоминания о первом дне в настоящей школе», — признаётся он. «Если я и могу дать тебе какой-то совет...» «Так это улыбайся и сохраняй невозмутимость». «Улыбайся и сохраняй», — передразнивает она. Потом сжимает ему руку, расправляет плечи, как ныряльщик на краю доски, и грациозно выходит. Внезапно задействованный магнит, его высокая, костлявая, розоволосая дочь в этом море спортивных штанов и охотничьего камуфляжа. Даже сидя в машине, он чувствует, как наливается на неё тяжесть внимания. Приходится отъехать, чтобы удержаться и не выскочить вслед за Греттой, не увести её подальше отсюда, домой. Крох сидит в тёмной комнате с Ханной. Весь день он пытается накормить её мягким свежим хлебушком, сам испёк, и почитать ей Трестама Шэнди, чтобы её рассмешить. Она отказывается от того и другого. Дышит она с трудом. Командует «Радио» и они слушают вместе радикалистскую передачку по домоводству, как приготовить вино из задуванчиков, как самому вправить себе сломанную кость и сколько крох может высидеть новости. Пандемию стали называть TORS, T-O-R-S, что означает «тяжёлый острый респираторный синдром». «Упс», — говорит крох, — «прости». Но Ханна не смеётся. Погибло более 7000 человек, болезни захватила Гонгкок, Сингапур, материковый Китай, Сан-Франциско, Аделаиду в Австралии. Центры по контролю и профилактике заболеваний, обескровленные недостаточным финансированием ввиду низких федеральных налогов, разослали составленные в сильных выражениях рекомендации избегать больниц и авиаперелётов. И больше никто палец о палец не ударяет. Крох встаёт взволнованный. Хотя Гретту забирать ещё рано, новости выживают его из дому. Он сначала заедет в город за овощами, кофе, тофу и рисовым молоком. Мамаши Маффин, которые по-прежнему держат в городе магазин натур-продуктов, когда он входит, бросаются к нему. Как начинка в сэндвиче, он сплющен между средних лет лесбиянками, благоухающими травяными таблетками от кашля и сельдереем. Шерилл и Диана обе заливаются слезами, плачут так, как не плакали на поминальной службе по Эйбу. «Эйб был самым практичным из людей», — говорит Шерилл. Бесил чертовски, но всегда добивался своего. «Меньше всего я думала про него, что он сделает то, что сделал», — говорит Диана. «Мы всегда думали, что Ханна...» и замолкает вся в чувствах, выпучив глаза на жену. «Вот почему эйбо это удалось, а Ханне нет», — говорит Крох, когда откатывает волна боли. Они показывают ему фотографии детей Маффин. Все восемь похожи на сов, в очках и в рубашках, застёгнутых по самое горло. «Миссионеры», — фыркнув, — говорит Шерил. «А ведь выросла с двумя старыми язычниками вроде нас. Поневоле задумаешься, откуда взялась вся эта религия?» Провожая Кроха, Диана обнимает его и шепчет на ухо. «Ты вытащишь свою мать! Тебе всегда удавалось!» Затем она показывает ему морковку, которая выросла на их грядке. Странная мутантная штука похожа на два тела, переплетённых в Саитии. «Покажи это Ханне!» — говорит она. «Наша морковка по Камасутре. Мы приберегали её для какого-нибудь особого случая». Снова один в машине. С непристойной морковиной в руке он слышит в ушах отголоски женского смеха, и они его утешают. При виде того, как Гретта выходит из школы, его омывает таким облегчением, что руки дрожат. Идёт она медленно, но подбородок её грозно вздёрнут. Садится в машину, и ни слова. На полпути к дому, отчаявшись, он прерывает молчание. Ну, по крайней мере... «Все твои конечности при тебе», на что она отвечает кратким «Ха», затем добавляет «Давай просто назовём это любопытным социологическим экспериментом», а потом упорно молчит. Крох едва успевает припарковаться, как Грета выпрыгивает из машины, решительно идёт в комнату Ханны, где рывком раздвигает шторы. «Вот так», — заявляет она, — «Хватит», — исчезает в ванной и открывает там кран. Крох берёт мать на руки. Он думал, что она лёгкая. Ничего подобного. Она так крепко сбита, что он чуть её не роняет и не без труда доносит до ванны. «Ого!» — говорит он. Гретта набухала в воду столько шампуня, что пена фут высотой. «А что?» — отвечает она. «От неё пахнет. Без обид, бабушка, но от тебя правда воняет». «Это от вас воняет», — шепчет Ханна. Она плачет. От обоих. От вас воняет. Крох с дочерью вместе расстёгивают молнию на платье Ханны и стягивают его через руки и голову. Снимают вспомогательные покровы, каких мир не видывал уже лет десять. Бюстгальтер с чашками, заострёнными, как пара ракет. Унылые рыжие чулки. Комбинацию «не дать не взять мешок под картошку». Помогают забраться в ванну, сгибая за неё негнущиеся конечности. Она всё ещё в жемчужном ожерелье, которое Эйп преподнёс ей на тридцать пятую годовщину свадьбы. В тот вечер она почти что разгневалась на него, сказав, что это расточительство, и спросила, неужто она из тех женщин, которым подстать жемчуга? Все, кто был за столом, подавили усмешку. Жемчуга на шее проявили в Ханне ту тень благовоспитанной дебютантки что жила в старой бунтарке. Влюбись она не в Эйба, а в кого-то ещё, Ханна сейчас устраивала бы вечеринки после спортивных состязаний между соседями. Попивала джулип и маялась вопросом, отчего ж мир так пуст, когда стучишься в него старательно, вызолоченным кулаком. Крок старается не видеть того, что и так уже видел. Правая нога и рука матери атрофированы и искривлены. Левая рука движется в том же направлении. У кожи странно сероватый оттенок. Ханна прячет лицо в пузырьки. Гретта вылепливает из её мокрых волос рожки. Крох берёт тёплую мочалку и проводит ею по телу матери, сдирает смрад траура. Когда он моет ей ноги, Ханна поднимает лицо под слоем пены, как у куклы Амишей, лишённая всяких черт. Гретта осторожно стирает пену, очищает глаза и рот, но рожки проказницы оставляет. Вымотая, Ханна сидит за столом. Её волосы высушены и заплетены в косу. Одета она в древний спортивный костюм, выношенный до такой мягкости, что он будто собственная её кожа. Съела смесь авокадо с растопленным соевым сыром. Выпила немного чаю со специями. Крох ставит старую пластинку. И на закате, под разносящиеся по дому трели, Джоан Баес Гретта убегает на очередную пробежку. Когда её шаги затихают, Ханна обращается к Кроху. «Это жестоко», — говорит она. Язык у неё еле ворочается. Мышцы челюсти сводят. Эгоистично с твоей стороны «Вынуждать меня проходить через это», — говорит она. Эгоистично, — повторяет он очень тихо. Долгоножка-паучок огибает край солнечного пятна на линолеуме. Когда он отвечает, гораздо позже, то смотрит в сторону кухонного окна. Ограниченный рамой мир унимает волнение. Воробьи порхают над зелёными полями, сквозь стволы клёнов — виднеется предзакатный проблеск Аркадия дома. Квадратик окна — это всё, что он в силах принять в себя прямо сейчас. «Когда я был маленьким, — говорит он, — когда ты делалась грустной, устала и спала, не переставая всю зиму, я только смотрел, как ты лежишь себе, и всё. Летом ты была такой шумной, золотистой, счастливой, и вдруг в один день просто уходила становилась бледным подменышем вместо моей мамы. В хлебовозке было так холодно. Если Эйп не приходил домой пораньше, я ничего не ел с завтрака до ужина. Иногда я пытался пробудить тебя поцелуем, но на это меня не хватало. Никогда я не мог заставить тебя проснуться. В глубине души я был уверен, что это моя вина. «Не твоя это была вина», — огрызается Ханна. И не моя, если ты пытаешься внушить мне, что я была эгоистка. Так работает химия мозга. Тебе ли этого не знать, Крох?» Он смотрит на неё. Челюсти у неё сжаты. Она борется изо всех сил. Мир в окне синеет. «Каждый раз», — говорит он, — «ты себя уводила. Я хотел только, чтоб ты вернулась». Он смотрит, как она пытается сгрести со стола крошки мясистым краем ладони, сдаётся и обхватывает рукой бок кружки. «Но я так и делала», — говорит она, — «возвращалась». «И в этот раз тоже. Тебя там не было, ты не видел. Там было море. Было очень тепло. Я держала Эйба. Затем волны протиснулись между нами и разделили». И он отплыл. Я пыталась догнать, доплыть, но он исчез. Я вернулась. Они слышат, как Гретта на крыльце топает, стряхивая грязь с кроссовок. Напивает что-то, фальшивя совсем, как Хелли. В полумраке за кухонным столом Крох и Ханна морщатся. Оба. «Я страшно устала», — бормочет Ханна себе под нос. «Я невыносимо устала, Крох. Если не для меня, — говорит он быстро и тихо, — то для Гретты. Его дочь — силуэт на экране москитной сетки. Протянув здоровую руку, Ханна касается щеки кроха. Вбегает Гретта. Она бросает на тарелку Ханны пучок диких нарциссов, вырванных из земли с луковицами и всем прочим. «Бабушка — Бабушка! — кричит она. От восторга её щёки порозовели. — Цветы! В феврале! Ханна улыбается. Улыбка сухая и неубедительная, но она вынимает из пучка тоненький бледный цветок и кладёт его на тыльную сторону ладони Кроха. «Для тебя», — говорит она. А затем поворачивается к Гритте и спрашивает, как прошёл её день. И лицо внучки чудесно загорается от внимания бабушки. Крох оставляет цветок там, где он есть. Пока рука не дёрнется, протестуя. Они гуляют. Дважды в день выходят на воздух. И Ханна бредёт, то и дело натыкаясь на кроха. Поначалу ей хватает дойти только до Мидж, где она падает в истрёпанной непогоды шезлонг, что стоит перед домом норкой. Она смотрит себе на ноги, бормочет. «Ну же вы, неповоротливые мои!» Поднимается и кое-как бредёт дальше. Настаивает на том, чтобы принимать душ самостоятельно. Одевается сама, На это уходит час. Принимает свои антидепрессанты, обезболивающие, слабительные, с видом мрачного удовлетворения, глотает таблетку за таблеткой. Идёт в ванную. Через полчаса выходит, волоча за собой приставший к подошве хвост туалетной бумаги. Теперь ярая, она хватается за что может. «Погоди немного, потом будешь помогать», — говорит она Кроху. Погоди! Одинокой ночью в спартанске пустой, холодной комнате, где он спит, Крох видит во сне город. Обезлюдевший, тот поблёскивает от влаги. Улицы длинные и серые, а витрины магазинов поражают великолепием. Манекены сияют на пике острого сходства с людьми. А одеты они в резаную бумагу, которая не расползается под дождём, потому что укрыта стеклом витрины. Крох идёт и слышит что за ним кто-то есть. Стук когтей, прерывистое дыхание, трение тяжёлой туши о стену. Но, обернувшись, видит всю ту же пустую улицу, уходящую в темноту. И на ней никого, он один и не один. Это страшно. Гретта ходит в школу, и без того худая она совсем оттащала. С неделю он прижимает ухо к её двери, слушаясь, как она рыдает в подушку. Она не расстаётся с телефоном Ханны, её мобильный не работает в этих дебрях. Однако друзьям должно быть надоело слушать её стинание. И понемногу Гретта от разговоров переходит к текстовым сообщениям. Когда же друзья не отвечают ей целыми днями, он жалеет, что не может спустить их с лестницы. Пират Крох с детским личиком. Лишь за день его дочь увидишь, как он может рассверепеть. Звонит докторша, её ровный голос действует на кроха ещё несколько часов после сеанса психотерапии. Навещают Шерилл и Диана. Наведываются дамы, с которыми Ханна волонтёрствовала в библиотеке, и многочисленные знакомцы из города. Приезжает на день джинси с мальчиками, те играют в домике на дереве Титуса, и когда выходят оттуда, лица у них опухшие и красные. За ужином близнецы льнут к Ханне, расцеловывая её в щёки. Пока джинси их не окоротит. «Дайте человеку поесть», — говорит она, и все, затаив дыхание, наблюдают, как Ханна доносит помидорку черри до рта, тыкается ею из угла в угол и, наконец, ухватывает её губами. Цель этого представления, по её словам, — В том, чтобы мальчиков посмешить. Прощаясь, Джинси шепчет. «Теперь приедем нескоро». Приятель из Таймс сказал, «Ещё несколько дней и нас закроют на карантин». Со словами «Ты молодец, самое безопасное место нашёл, когда дерьмом плеснуло на вентилятор». Она чмокает кроха в нос. «Оставайся», — говорит он, — «растут безопасней». Но она печально качает головой. «Наше место не здесь». Днём, когда Крох с дочерью заходят в городскую аптеку, Гретта просит двадцатку, покупает что-то и прячет это в своём рюкзаке. К ужину она выходит с чернильно-чёрными волосами. Бледная кожа на лбу ещё в синих разводах. Она в упор смотрит на Ханну и Кроха. Пусть попробует что-то сказать. Ханна откладывает вилку с намотанными на неё лингвини. «Чёрный» задумчиво произносит она. «Чёрный оттеняет твои прекрасные золотисто-зелёные глаза, Гретта». Гретта бычится, но довольна. Ханна подносит вилку почти ко рту, промахивается, и все трое следят за тем, как узкая лапша медленно развинчивается с зубцов и соскальзывает назад на тарелку. Не поглощение пищи, а триллер, тревожное ожидание. «Давай, бабуля!» Говорит Гретта и вонзает в увертливую лапшу вилку. И крох изо всех сил, стараясь усидеть на месте, смотрит, как его дочь кормит его мать. Аккуратно. Вилка за вилкой. Гретта смотрит в окно машины. С заднего сиденья доносится запах дрянной китайской еды на вынос. И говорит. «Сегодня в спортзале у нас был забег на милю. И я победила всех, даже мальчишек». Произносится это как бы между делом, но Гретта не выдыхает, пока он не заговорит. «В твоём возрасте я тоже хорошо бегал», — отвечает он. Разглядывая свои ногти, она говорит. «Это, конечно, ерунда, но тренер сказал, что он хочет, чтобы я бежала за школьную команду». «Здорово», — говорит Крох. Она поворачивается к нему. «Но, па, это значит, что ты один останешься на весь день с бабушкой». «Это перебор, два дополнительных часа ежедневно. Ты и так уже на себя не похож». «Вот спасибо», — говорит он. «Остаётся себя пожалеть». «Я серьёзно», — говорит она. «Я думаю, что должна сказать «нет». Ты должна сказать «да». «Я буду счастлив увидеть, как ты бежишь», — говорит он. «И Ханна будет счастлива видеть, как ты работаешь своими здоровыми молодыми ногами». Он представляет себя как мать, застрявшая в предавшем её теле, смотрит на Гретту, огибающую беговую дорожку. Наверное, это будет болезненно, контраст между её тюремным заключением и свободой Гретты. Она продолжит жить вместе с тобой, говорит он вслух, в надежде, что это правда. А Гретта отворачивается к окну, скрывая улыбку, и только покрывшиеся мурашками руки Выдают её чувства. Его будет хрип. У Луизы сегодня выходной, и сначала он думает, что это ветер, бьётся в москитную сетку. Он садится, сердце бухает у него в ушах. Звук доносится из соседней комнаты. По некрашенным доскам он бежит в комнату Ханны. Даже в полумраке заметно, что она окаменела от ужаса. Включив свет, он видит, что лицо её посинело. Он подтягивает её повыше, чтобы она села и поддерживает в этом положении, а она дышит всё глубже, успокаиваясь, затихая. Он подкладывает ей подушки под спину, прислоняет к изголовью кровати. «Ох, крох», — говорит она, — «хотела сесть, не смогла, нечем дышать». «Напугалась», — говорит он. «Дурачок», — ерится она. Зримо видно, как её страх преобразуется в ярость. «Ты растратил свой потенциал впустую», — говорит она. «Всю жизнь ты пытался сделать людей цельными. Чего бы ты мог добиться, если б не приходилось выхаживать каждого? Хелли, у меня, студентов! Ты мог бы стать художником!» «Я художник», — очень тихо говорит он. Она отмахивается от него здоровой рукой, но молчит. Когда веки её тяжелеют и она клюёт носом, Крох бредёт на кухню и находит номер, который милая докторша, нацарапав на салфетке, вложила ему в руку. Неудобно звонить ей так поздно, сердце бьётся где-то в горле. Но она отвечает после первого жигутка. Она спокойна и приветлива, в её голосе лишь лёгкая нотка сна. Он представляет себе её спальню, скромную и опрятную. Представляет бретельки-сорочки, соскальзывающие с плеч. «Я так рада, что ты позвонил!» Тепло говорит она и сочувственно поддакивает, выслушивая его излияние. Он смотрит на Ханну, спящую в свете прикроватной лампы. Знает, что в ночи бродит его тоска, приглядывает за единственным освещенным в зелёном доме окном. Дожидается своего часа. Она будто становится комком глины. — говорит он, — куском скалы. — Ну, — говорит докторша и делает паузу. На заднем плане слышен скулёж, и кроху становится стыдно при мысли, что это новорождённый. Вот же он извращенец. Конечно, у неё есть семья. Но она командует. — Лежать? Отто! И он улыбается. — Значит, там собака. — Нет. — Нет. «Твоя мать ещё не из камня», — говорит докторша. «Пока нет». Слишком вымотанный, чтобы заснуть, он сидит на веранде в кресле-качалке, укрывшись старым одеялом, и смотрит, как прокрадывается рассвет. Трудно вспомнить, когда он в последний раз спокойно следил за этой развертывающейся драмой, что могло казаться настолько важным, чтобы его от этого удержать. Когда он стал человеком, который перестал замечать. Сначала луна тускнеет, и на востоке в брюхе неба появляется щель. Струйка света выливается на холмы, на фермы амишей, на просёлочные дороги, на пределы Аркадии, на мили и мили леса, вспугивая певчих птиц и подсвечивая росу изнутри. На ум приходят цветочные часы Линея, отсчитывающие время от цикория до одуванчика от водяной лилии до анагалиса. Куда как более деликатный способ прожить время. В одно мгновение над ним уже полный сил день. Ханна чуть слышно окликает его со своей кровати. В её голосе звучит просьба о прощении, в котором он и сам этого не ожидал, он нуждается так сильно. Подъехавшая машина докторши забрызгана грязью. Квозь лобовое стекло они улыбаются друг другу и не перестают улыбаться, когда она выходит. Они обнимаются. Её худоба под его руками. Её холодные руки. В ломте солнечного света на крыльце его мать. Глаза Ханны весело перебегают с лица кроха на лицо докторши и обратно, когда доктор докторша осматривает её. Однако ж, чем дольше выслушивает она ответы Ханны, тем серьёзней становится, а потом просит Ханну подышать в аппарат. «Это спирометр», — объясняет она. Измеряет жизненную ёмкость лёгких. Когда Ханна повторяет тест лёжа, докторша мрачнеет. Без неизменной своей улыбки она выглядит старше, чем он думал. Чуть «за», а не под 30. «Миссис Стоун», — строго говорит она. Вы всё ещё против лечения? Рилузол, терапия стволовыми клетками. Я за восстановительное лечение, говорит Ханна. За паллиатив, говорит она и смолкает, а потом сдаётся. А, чёрт. Ну ладно, давайте ваш морфий. Доктор переводит дух. Вот и хорошо, говорит она. «Мученичество, оно, знаете ли, переоценено». Ханна громко смеётся, и это первый её отчётливый смех, который Крох слышит за долгое время. «Некоторыми да», — кивает она. «Для моего сына оно так же естественно, как дышать». На этот раз критика проникнута теплотой. Крох, однако, испытывает укол горечи, похожий на вспорхнувшую птицу. «Это нечестно», — говорит он. Она подмигивает, и он почти слышит, как она признаёт. «Ну, не без этого». «Кстати, о дыхании», — произносит докторша и направляется к своей машине. Она такая маленькая и опрятная, наводит на мысль о гибкой коричневой кошке. Крох делает вид, что не понимает всезнающую хмылки Ханны. Докторша возвращается с брошюркой в руках. «Я намерена сделать вам ДФВ». Двухфазную вентиляцию лёгких, — говорит она Ханне, — чтобы легче дышалось во время сна. Прошлой ночью вы чуть не до смерти напугали сына. С осмотром покончено, но, похоже, ей совсем не хочется уезжать. И Ханна спрашивает о пандемии. Докторша пожимает плечами. «Торс», — говорит она, — «что за название?» Заставляет задуматься, кто здесь главный. Она сидит на ступеньках и рассказывает о карантине, практике онлайн отслеживания болезни, мерах предосторожности. «Я теперь ношу маску в больнице», — признаётся она. «Все носят». В основном, похоже, он убивает людей с ослабленным иммунитетом. Новорождённых, стариков и больных. Но цепляет и здоровых взрослых. Это происходит внезапно в течение часа или двух. Я приехала к вам прямо из дома, ни с кем по пути не встречалась. Когда она улыбается, маленькие круглые скобки белеют вокруг её рта. Она касается руки Ханны. «Если вдруг заподозрю, что стала носителем, я, конечно же, не приеду. Не стану рисковать вашим здоровьем». «Нет, нет, если вдруг заподозрите, — шутит Ханна, — давайте прямо сюда». «Сэкономите нам время». Крох изучает брошюрку «Смерть от пандемии и смерть от БАЗ», «Бокового амиотрофического склероза», «В обоих случаях тяжкая пневмония», «Ханна тонет в море собственных лёгких». Но если уж выбирать между медлительным погружением в своё тело и утоплением всего за полдня, то она, возможно, права. Чем быстрее, тем лучше». Заслышав стук колёс по подъездной дорожке, он поднимает голову. Между клёнами — амежская двуколка. Ханна всматривается, прикрывая глаза рукой. «Что за день?» — говорит она. Двуколка останавливается. И женщина с лицом-блюдцем, запомнившимся вспоминальной службы по Эйбу, слезает с места возницы и привязывает лошадь к дереву. «Глория!» Говорит Ханна, и Кроху поначалу слышится «горе». Но женщина отзывается взмахом руки. Она поднимается по ступенькам крыльца, в руках у неё исходит паром пирог, завёрнутый в кухонное полотенце. Она осторожно укладывает пирог на колени Ханны, при этом печальным взором окидывая её лицо. Здоровой рукой Ханна схватывает женщину за запястье и снизу вверх, глядя на свою амиш-подругу, Говорит. «Вот что, молодые люди. Погуляйте-ка по Аркадии до обеда. Мне тут нужно поработать немного над искуплением, над душой». «Так и есть». Низко, гортанно вторит ей маленькое гостье. «Нужно». Солнце припекает кроху плечи Докторша чувствует себя прекрасно, но на подошвы её сандаликов налипла глина. Ему хочется снять их с неё и хорошенько отбить о траву. В ложбинке между пальцами набилась грязь. Его собственные зудят от сочувствия, но она, похоже, вполне всем довольна. Они поднимаются к дому по старым сланцевым ступеням. Не разговаривают, пока не оказываются у портика, откуда вид сверху на садовые террасы с корявыми яблонями. Самый нижний уступ — Лэйф засадил саженцами, заменив старые, больные деревья. Но голодные олени обглодали яблоньки до корней, и теперь террасы заполнил разросшийся кустарник. Докторша заправляет прядь волос за ухо, руки её слегка дрожат, и в животе у кроха начинает распространяться тепло. «Это такое место?» – произносит она. «Мой дядя рассказывал» что некоторое время после распада коммуны сюда повадились старшеклассники, пошалить. И была такая история про двух ребят. В самый разгар, подняв глаза, они увидели страшного огромного хиппи с топором, который в негодовании на них пялился. «Должно быть, это был Титус», — говорит Крох с острой болью при мысли о старом друге. «А потом, конечно, тут обосновалась кинокомпания», — говорит докторша. В начальной школе нас приводили сюда на экскурсии и выездные уроки. По всему миру дети мечтали стать звёздами рэпа и морскими биологами, а нам хотелось снимать анимационные фильмы. И все поголовно сходили с ума по этому белокурому начальнику. Мне даже снилось, что я вышла за него замуж и целыми днями гоняюсь здесь верхом. «Это был Лейв», — говорит Крох. Его сестра была моей женой. Ох, она сканирует глазами его лицо и решает, он это видит, не спрашивать ни о была, ни о жене. «Саммертону тяжко пришлось», — продолжает она. «Когда компания отсюда уехала, мы только-только привели в порядок центр города, а потом он снова загнулся, как и любой другой город в округе. Какое-то время у меня там была клиника, но пришлось её закрыть и переехать в Ротчестер». «По завещанию Лейфа компании надлежало остаться здесь», — сказал он. «Но ты же знаешь, что такое акционеры?» «Что с ним вообще стало спрашивает она. «Никто в городе ничего так толком и не узнал. Ты бы только слышал, что говорили. То ли его медведь съел, то ли служба национальной безопасности экстрадировала. Бред несусветный. Правда, ещё странней», — говорит Крох. Он бесследно пропал, улетел на высотном воздушном шаре. Эта семейка обладает редким умением исчезать. Крох смотрит на её профиль, на зубы, прикусившие нижнюю губку, на гусиные лапки у глаз, когда щурясь она оглядывает холмы. «Моя жена тоже исчезла», — говорит он, 11 лет назад. Вышла из дома и не вернулась». «Мне жаль», — говорит она. Он замечает у неё на груди россыпь коротких жёлтых волос с завитками и на полпути останавливает свою руку, готовую дотянуться, стряхнуть. Покраснев, она отряхивается сама. «Это моя собака. Я думал, он станет защитой для одинокой женщины, но он всего боится. Молнии, чужаков, льда, темноты. А у меня никогда не было собаки», — говорит он. Нам тут не разрешали их заводить. Считалось, что это рабство животных. Отто думает, что рабыня как раз я, — говорит она. В конце концов, это ведь я подбираю за ним какашки. Они смотрят, как рыженькая лисичка выходит на опушку леса, делает стойку, прыжок и уносит что-то серое в пасти Ручка докторши касается руки кроха. Крох. Начинает она слишком торжественно, и он в волнении замирает. Сейчас она скажет то, что он глубоко внутри себя знает, но если это произнести вслух, не вынесет. Его мать стремительно умирает. Через месяц она окажется в инвалидном кресле. Пока что одно упрямство спасает её от этого. Вместо того, чтобы уходить медленно, чего он боялся, она движется с ужасающей скоростью. Если услышать эти слова, то всё так и будет. Он с усилием заставляет себя ответить. «Что такое, доктор Элис?» Наконец говорит он. «Элис, это моё имя!» Пытается она удержаться от смеха, но безуспешно. «Я Элис Киф. В больнице мне поправлять тебя не хотелось. Я, собственно, сейчас имела в виду, что понимаю, почему тебе так дорого это место». И она указывает на лес, который простирается до самых холмов вдали. В этом жесте Крох видит, какой была Аркадия, многолюдный и полный песен. Теперь тут пусто. Без людей земля, всего лишь земля. «Только-то», — говорит он. «А я подумал, ты собиралась сказать, что болезнь Ханны прогрессирует быстрее, чем ожидалось». Она искоса на него смотрит, закусив губку. «Значит, так» говорит он. Если хочешь, я могу приезжать раза два в неделю, говорит она. Мне здесь нравится. Мы будем рады видеть тебя так часто, как ты только сможешь, говорит он. Она поворачивает голову, чтобы взглянуть на него. Он остро осознаёт факт её присутствия, плотского и реального, её нежную серьёзность, её дыхание на своих щеках. «И я всегда рада вас видеть», — произносит она, застенчиво отводя взгляд. На полянке, расчищенной там, где простирался когда-то овечий лук, Ханна лежит на одеяле и ест привезённое Глорией яблочное пюре. Крох делает снимок, и она охорашивается. Это его новая навязчивая затея — подловить Ханну, когда та не видит, и крупным планом её снять. Слова у неё во рту слипаются до полной неразличимости, но вроде бы думает он «это… конечно, ты снимал моделек и покрасивее». «Вот ещё», — говорит он, — «ты красивее всех во сто раз». Она сияет изо всех сил, позируя. Вскоре она устает, ей хочется домой. Стараясь подняться сама, она отмахивается от него, отгоняет. С упором на одну руку переворот на колени шаткая стойка Ханна выпрямляется, а он прибирает остатки обеда. Она делает шаг к тропинке, он поднимает камеру к глазам. И тут она выпадает из кадра и крох смотрит в мир и видит её скрюченной на земле. Ханна, говорит он. Я знаю, бормочет она. Я знаю. Он почти что тащит её к дому. Входит Грета в своей беговой футболке. От неё разит потом. Видит бабушку в старом инвалидном кресле Эйба. Никак на это не отзывается. Но ночью вступает в сговор с Луизой. И рассвет, озаривший окно освещает инвалидное кресло, на котором лежит подушка, переделанная из кашемирового свитера Эйба. Колёса разрисованы лаком для ногтей с блёстками. С подлокотников свисают помпоны. Карта — «Червонная дама» вставлено между спицами и вращается, если кресло сдвинуть. «Теперь ты не сможешь подкрасться к нам незаметно», — говорит Гретта. Ханна подкручивает колесо костяшками своей годной руки. Она смеётся, пока не заплачет, и плачет, пока снова не засмеётся. Как ни странно, дом в эти дни полнится смехом Ханны. Смеётся она надо всем. Над тем, что больше не может говорить, над услышанной по радио дурацкой историей, над тем, что Гретта в торопях споткнулась о собственные туфли над тем, что когда они с Греттой пьют какао из чашек костяного фарфора, наследие Ханиной бабушки, рука Ханны, выйдя из повиновения, сбивает одну на пол. «Теперь ты счастливей», — спрашивает Крох, обеспокоенный этим избытком веселости. «Нет», — кое-как выговаривает она, — «я окаменелий». И это тоже вызывает взрыв смеха. Беговая дорожка изготовлена из переработанных шин. И когда поднявшийся ветер дует над ней, крох слышится запах шоссе, этого вечно американского стремления сорваться с места и куда-нибудь двинуть. Сам-то он только того и хочет, чтобы остаться. Тут. В этом месте. В этом ясном дне. Среди ребят, порхающих в своих спортивных формах, как яркие бабочки, рядом с подёргивающейся улыбкой Ханны. Он подтыкает плед ей под ноги, больше в знак протеста против инвалидного кресла, чем против всякого холода. Это вообще чудо, что они здесь, на стадионе. Лишь в последний момент директор школы решил, что эпидемии до них далеко, и неохотно дал разрешение. У Ханны сегодня плохо держится голова, никнет. И она укладывает её на ладонь кроха. Голова тяжёлая и чересчур тёплая. «Я рада, что я здесь», — еле ворочая языком, выговаривает она. Он наблюдает за мальчишками, дикарями, толкающими ядра, как мячики. Какая-то девочка вращает диск. От усилия броска мякоть её руки идёт рябью. Обдавая зрителей жаром, дети проносятся мимо, Родители их подпрыгивают и визжат. «Каково бы это было, — думает Крох, — снова стать молодым, взвиться в воздух, держась за шест, пролететь над песком и приземлиться, устроив собой взрыв?» Нет, он ценит надёжную, осевшую гущу лет. Ни за что на свете не согласится он снова пройти через подростковую боль. Но на мгновение и ему захотелось стать одним из этих бегунов, прыгунов, летунов. Стать одним из влюблённых, которые стоят там. Вон тем мальчиком, что обнимает гибкую девочку и может забыть обо всём на свете, потому что юная и хорошенькая рвётся прижаться к нему плотней. Пришёл черёд забега на милю. Гретта нервно улыбается, и чёрные пряди реют под свёрнутый в жгут зелёной банданой. Крохумучительно зрелище выстроенных в линию бегунов. Щёлкает стартовый пистолет — размытые очертания острых локтей. Через сотню ярдов стая редеет. Самые слабые отстают. Ноги угреты длиннее, чем у тех двух, что бегут перед нею. Переступают реже. Вот бегуны в первый раз промчались мимо стопотком, который отдаётся у кроха внутри. Вот они исчезли за площадкой для прыжков в высоту. Вот появились снова. Вторая девушка спотыкается, отстаёт. Теперь гонка идёт между Греттой и лидером. Всё затихает. Две первых снова проскакивают мимо, словно удлиняющийся поезд, таща за собой тех, что бежит хуже. «Давай, Гретта!» — стонет кроха Ханна произносит что-то вроде «Живей!» Ожидание. Ещё круг. Когда пробегают милю, видно, что лицо ведущей блестит от пота. Гретта сухая и вся на чеку. Начинает нарастать шум. За последним поворотом осталось пройти ещё 100 метров. На прямой Грета легко идёт вровень с лидером, ноги мелькают так, что очертания их неясны. Бок о бок девушки бросаются в рывок, зрители истошно кричат. Крох и сам торопит Грету голосом, прыгающим вверх-вниз, иступлённым, и странным образом ему легче от этого безмолвного вопля. Последние десять метров девушки бегут грудью вперёд, сильные, как лошадки. Потом переходят на шаг, едва выстаивая на дрожащих ногах. Крох не может понять, кто победил. Теперь они ждут. Гретта в толпе ласковых, ободряющих рук. Другие девочки протискиваются к ней ближе. Арбитр пыхтит и совещается с тренерами. Затем поворачивается к двум лидерам. Он что-то бормочет грета кричит. «Чёрт!» Швыряет на зим бандану и топает прочь. Крох принуждён выждать, пока сердце угомонится, и лишь потом подводит итог. «Ну что ж», — говорит он. «Очевидно, моя дочь проигрывать не умеет». Но Ханна сияет, как солнце. «Моя порода», — говорит она. Крох наклоняется ближе. «Ты что, тоже не умела?» — спрашивает он и сам, едва не произнеся, понимает, что так и было. «Нет, быстрая я была», — говорит Ханна. Вместе они смотрят, как Грета отдувается, собирается силами у забора. «Быстрая-пребыстрая», — говорит Ханна и в такт здоровой рукой похлопывает по своим никчёмным ногам, как бы похваливая их за всё, что они когда-то с такой лёгкостью совершали.